о бутеренной родине и вечных скитальцах. Потом очень грустную и романтическую, о неразделённой любви чёрта к молодой ведьме, сбежавшей с херувимом. Потом шуточную песню про пьянец, потом В общем, он уже пел около часа. Жлоб полынь бурьянов, затравлена и злобно зыркал по сторонам, но не решался прервать чертёнка. войску нужна была разрядка.